Глава тридцать «Как прошла ваша встреча?» Добродушно улыбаясь, Муська сама тащила ведра с водой в главный шатер, обращаясь при этом к следующему за ней по пятам старцу. «Какая может быть встреча у стариков?» Покачал головой тот, послушно следуя за ней следом. «Посидели, поскрипели, кости друг другу посчитали. Все как обычно. Понятно. И что это за «вы»?» — возмутился старец. — Я же говорил, называй меня дедушкой. Не нужно со мной быть столь серьезной. — Я так не могу, — улыбнулась Муська. — Я же тут гость. К тому же вы намного старше. — Ага, — вслух сказал старик, заходя в шатер за ней следом и подумал. — Но зато ты сильнее. Эта девочка буквально свалилась ему на голову почти неделю назад. Пришла на стоянку в полном одиночестве и попросила приют. Сказала, что ее группа попала в засаду, и она с ними разделилась. Сказала, что она со своими товарищами успела условиться, что они встретятся здесь, попросила помощи. Конечно, отказать брату было почти преступлением. Да и выглядела она совсем юной, слабой. Ее никто никогда прежде на этой стоянке не видел. И на первый же подобный вопрос она легко ответила. Ее родители погибли. Ужасная трагедия. Понятно, почему она жила без семьи и была одна». Все машины и семьи так или иначе бывают в этом месте, потому что их мало, потому что вместе им куда проще выжить. А эта девочка все это время выживала одна, с раннего детства, и старик видел огромный отпечаток, который это детство оставило на ней. Сила была только одним из ее последствий, сила, которую он просто не мог понять. Старик уже лет 30 был зверем пятого уровня. Он очень гордился этим достижением, которое он приобрел под закат жизни. Во многом из-за этого он занимал главный шатер в этом месте уже десятки лет. Но он не мог понять силу девочки, которая просила у него помощи. Если быть честным, он вообще ничего не мог видеть. Он просто чувствовал, что она сильна. Ведь раз он не мог уловить хоть талику ее силы своим чувством, то это не потому, что у нее таковой нет. Это просто глупости. Все потому, что он не достиг уровня, на котором мог ее настоящую силу осознать. И она ей не хвасталась, не выпячивала на показ, относилась ко всем с уважением. Пришла, попросила водички, узнала, есть ли возможность взять у кого-нибудь одноместную палатку. Чудный ребенок, по его мнению. «Как твои друзья? Не прислали весточку?» «Не-а», <служенно FR1> грустно пожала плечами Муська, — «не хочется обременять вас еще больше». «Ничего страшного», — ответил тот, — «я совсем не против». «Во всей пустыне по пальцам руки можно посчитать монстров сильнее, чем ты», — думал в этот момент старец. «А ты еще и про друзей говоришь. Кто на вас напасть должен был, чтобы вы должны были бежать и разделиться? Демонический бог?» «Врет, наверное», — думал он. «Для девочки, как она, нормально никому не доверять. Для маленькой мышки нормально всего опасаться, прятаться. У нее это просто должно было быть в крови. Ей, как никому больше, нужен дом». «Нужно убежище, где она будет в безопасности. Быть может, она пришла сюда, потому что ищет такой дом?» Продолжал размышлять он. Он был не против, если она останется. Он был бы даже рад. «Времена просто... неспокойные что-то», — сказал он почти неосознанно. «Что такое?» — удивилась Муська. Ей нравилось в этом шатре. Еду готовили снаружи и, как правило, сразу на всех. Но тут внутри были свои особые удобства. Все-таки это был шатер участника совета». Тут даже был маленький чайник с инкрустированным камнем. Именно для него Муська тащила сюда воду, а теперь кипятила ее, готовясь завтракать душистым чаем и безвкусными лепешками. «Что-то случилось?» Занимаясь своим делом, она не забывала поглядывать на старика, смотреть на то, как странно меняется его лицо, и он, кажется, правда что-то сказать хотел, но под конец просто передумал. «Нет, ничего!» — покачал головой он. волнуясь немного, ведь скоро сюда очень проблемную личность привезут». «Ого, что-то серьезное?» «Старики разберутся», — улыбнулся тот, а затем даже приблизился к ней и как-то по-доброму, по-отечески погладил ее по шерстке на голове. «Тебе не нужно об этом волноваться. Прости, что озадачил. Нравится чай?» «Ага», — тут же кивнула та. «Очень вкусный». «Я рад», — еще сильнее улыбнулся тот. «Пей, если нравится». Поставив стул ближе к ней, он сел рядом, еще немного подумав о своем. «Последнее время жизнь этого старика одинока», — сказал он. «Оставайся тут сколько захочешь. Мне только в радость будет. Пообщайся с другими побольше, особенно с этим потлатым балбесом». «Зачем?» — тут же насупилась девочка. «Кажется, что он меня просто терпеть не может». «Ха-ха!» — посмеялся с этой реакцией старик. «Кто знает!» — протянул он. «Бывает по-разному». «Моя дочка когда-то тоже одного парня терпеть не могла. А потом он ей целый торговый караван подарил, так она и растаяла». «Гадость какая!» — выплюнула Муська, скрючив неприглядную гримасу. ха ха ха Они сейчас путешествуют?» — спросила она, так как в шатре мало что напоминало о других жителях. «Разве что кровать, которую она сейчас заняла невнятно ответил тот, задумавшись о чем то на несколько мгновений. А затем едва заметно кивнул. «Они... ушли...» сказал он. «Простите». «Будь здесь кто-то другой, он, быть может, и не понял, но Муська считала эмоции этого старца невероятно отчетливо». «Ничего. Это было давно», сказал тот. «Кстати, ты не передумала?» спросил он, слегка переменив тему. «О чем?» «Ну, знаешь». Старик кивнул головой в сторону большого шкафа. «Я уже предлагал, но все же. Если подниму записи, то, скорее всего, узнаем, кто были твои родители». «Пусть ты узнаешь только имя, но, может, у тебя еще остались родственники. Неужели не хочешь?» mm -hmm. В этот раз Муська слегка опустила голову, принявшись молчать. Хотела ли она узнать, кем были ее настоящие родители? Еще в приюте она много об этом думала, но с тех пор, как ушла, таких мыслей у нее не появлялось. Если все караваны приходят сюда и отчитываются, то по дате в самом деле можно примерно понять, какие семьи в то время путешествовали в ту сторону». «А если они уже были с ребенком, то найти нужную запись в этом немногочисленном племени будет расплюнуть, но...» «Я не уверена», — протянула Муська, а затем подняла голову и посмотрела на старика, улыбнувшись как-то совсем по-дурацки. «Я стольких людей и демонов знаю, и каждый, абсолютно каждый из них из-за своей семьи только страдает», — пожаловалась она, хотя и понимала, что говорит сейчас странную глупость. «Кажется, что если я сейчас что-то раскопаю, то и со мной что-то плохое обязательно случится». а затем просто взяла кружку с заваренным чаем. «Сейчас, кажется, уже все хорошо», — сказала она. «Мне не на что жаловаться. Меня все устраивает». «Вот как!» — сказал этот старик с улыбкой, но всеми силами удержал себя, чтобы не показать на лице накатившую на него грусть. А после этого, когда уже опустил голову, бросил кроткий взгляд на тонкую книжицу на верхней полке книжного шкафа. «Софа!» — подумал он, Переместив взгляд на маленькую девочку, которая сидела за его столом и с наслаждением сербала довольно отвратный чай. «Какая же у тебя потрясающая дочь!»